Глава сорок первая. Пытка. Меня избили конкретно. Так, что просто живого места не осталось. Монолайз всё это время не прекращал наблюдать за моими истязаниями, не забывая вкусно кушать и пить вино. В его равнодушных глазах с вертикальным зрачком отражалось тусклое пламя свечей, расставленных на столе. Били меня хоть и сильно, но тем не менее не перебарщивали. «Мне нужны от тебя три вещи». произнёс Монолайс. Его глаза зловеще блестели в полумраке. Он нависал надо мной, словно привидение в своей белоснежной тоге. Ситуацию усугубляло то, что у него было одно лицо с мэй. Это очень сильно давило. Мэй, как ты там одна? Сможешь выжить одна на поверхности? Я многому научил тебя и документами ты уже владеешь, но хватит ли этого? Вещь первая, продолжал Монолайс. Место, где находится вход на поверхность. Среди твоих вещей мы нашли старинный ключ. Может быть, именно он открывает тайный проход на поверхность. Вторая вещь как пользоваться твоим громобойным оружием и можно ли создать что-то подобное в условиях подземелья? Я молча смотрел на этого чёртового садиста снизу вверх. Всё тело немилосердно болело, но кости вроде бы были целы. И последняя вещь. Закончил правитель. Принцесса Персей Майнмахис, моя будущая супруга. Где она? Я молчал. Ничего я этому ублюдку не скажу. Нам не обязательно быть врагами, заметил Монолайс, выждев немного. Как я уже сказал, я не злопамятен. Боже, да что он несёт? Это невозможно, сказал я. В подземелье автоматическое оружие создать невозможно. А как насчёт поверхности? С усмешкой произнёс Моналис. Я найду проход к вам, это лишь вопрос времени. Ваш мир станет следующим после того, как подземелье падёт к моим ногам. Он ещё безумнее, чем о нём говорят. Идиот. Зачем тебе моё оружие и выход на поверхность? спросил я, сплюнув кровавый сгусток. У тебя у всего подземелья нет никаких шансов против поверхности. «На твоём месте я бы сделал всё, чтобы о подземелье никто на поверхности не узнал, потому что у нас водятся такие хищники, по сравнению с которыми ты просто щенок». «У меня самая сильная армия в подземелье, привыкшая каждый день сражаться с порожнениями сумрака», — усмехнулся Монолайз. «И она не единственный мой аргумент». Не выдержав, я рассмеялся. «Но выпустишь ты на поверхность орду своих кошкомальчиков, а дальше что?» От смеявшись, поинтересовался я. Одно подмосковье, наверное, больше всего подземелья будет. Твоих бойцов утихомирят обычные менты с огнестрелом, ну на крайний случай ОМОН подключит. А когда наши сообразят, что вы не перепившие рэлевики косплееры, то подключит уже армию и ФСБ. Я старался говорить уверенно и без запинки, чтобы Монолайс почувствовал, что я искренен. Он внимательно слушал меня с бесстрастным лицом. В холодных глазах рептилии не отражалось ни одна эмоция. Если твой не успокоится, продолжал я. Наши просто допросят пленных, узнают, где проход в подземелье и проведут у вас небольшую контртеррористическую операцию. У нас очень много автоматического оружия. Есть и такое, силу и возможности которого ты даже вообразить не можешь. И ты ответишь по закону за все совершенные тобой преступления. Монолайс лишь усмехнулся. Что-то мне это не нравится. Как-то он слишком самоуверен. Это очередное проявление его безумства или же, если принцесса меня не дождётся, она может попросить помощи у правителей моего мира, негромко произнёс я. Так как она законная наследница клана, у наших бурит законный повод навести у вас порядок. Так что в твоих же интересах меня отпустить, чтобы я её остановил. Попытка была слабая, да, но у меня по сути ничего больше и не оставалось, только попытаться припугнуть Моны Лизу неведомой для него угрозой поверхностности. в которую он вовсе не был обязан верить. Кроме того, был риск, что Монолайза, уверив в силу поверхности, просто может договориться с нашими и отказаться от своих наполеонских планов. Политика это дело такое грязное, так что я вовсе не был уверен, что хочу до такого доводить. Кроме того, это также означало потерять всю монополию на подземелья. Потерять мы, как я уже потеряла маниту. Ты не представляешь, Внезапно сказал он. Злобная ухмылка исказила его лицо. Как я рад слышать твои слова. Что? Ты подтвердил то, что мне сказал кое-кто другой несколько лет назад, негромко произнёс Монолайз. Я знаю примерно, что из себя представляет мир поверхности. Знаю, что у вас много разрушительного, неведомого для подземелья оружия, но меня это не пугает. Поэтому спрашиваю ещё раз. Ты будешь послушным? Что-то как-то нет желания, хмыкнул я. Я могу превратить твою жизнь в череду нескончаемой боли и агонии. Монолайс наклонился ко мне почти вплотную и перешёл на громкий шёпот. Ты похитил мою сестру, ты убил моё дитя. Поверь, я очень-очень зол на тебя. Твоё дитя Я ничего не понял. О чём этот чудак толкует? Когда Моналайза поднял своё оружие ко мне, я разглядел ещё одну деталь его внешности, которую не замечал из-за полумрака. У Моналайзы в уголках рта были два шрама, тянущиеся через щёки, прямо как у Джокера. Интересно, откуда они у него? В плену побывал и подвергался пыткам? Странно, шрамы выглядели как будто бы зажившими, но относительно свежими, как будто им было не больше месяца. «Ты будешь говорить?» — произнёс Монолайс, буравив меня жгучим взглядом сверху вниз. «Спрашиваю в последний раз. После меня с тобой будут общаться жаровня и дыба, и, поверь, они куда менее приятные собеседники, чем я». Я молча покачал головой. «В пыточную», — сказал Монолайс и отвернулся. Солдаты вывели меня из комнаты и поволокли по тёмному коридору прочь. «Прошло несколько недель, а может быть и больше». Я потерял счет времени. Пытки. Я испробовал это слово на себе в полном объеме. Меня жгли каленым железом, загоняли под ногти раскаленные иглы, подвешивали на дыбу, отчего мои плечевые кости выходили из суставов и делали еще много-много чего другого. Я орал и вопил, не сдерживаясь. Все-таки я был обычным человеком, а не конаном-варваром. Это могучий кимереец ржал бы палачам в лица и просил бы поддать огоньку. Я же был обычным человеком со всеми человеческими слабостями. От дикой непереносимой боли из моих глаз против моей воли ручьём текли слёзы. Несколько раз я даже обделался, потеряв контроль над кишечником. Полочи професионалы в своём деле. Смеялись надо мной, выдирали щипцами ногти и зубы били кнутами, жгли колёным железом, покрывая всё моё тело жуткими отметинами. Тем не менее, полочитер зали меня, но не причиняли мне непоправимых увечий. Хотя в теории и могли бы. Та же дыба, хотя и причиняет просто невероятную боль, но весь ущерб от неё легко уберёт обычный костоправ. Просто вернёт суставы на место. Выдрали мне ногти на руках и ногах, большую часть зубов, даже голову обрили и изуродовали, но мышцы и связки не трогали. Пару недель я, думаю, смогу восстановить свою физическую кондицию. Это не просто так. Я для чего-то нужен Моне Лизе, в здравом уме и в твёрдой памяти. Поэтому-то он и дал команду палачам не перебарщивать. Они должны сломать меня, сделать послушным, но я при этом должен оставаться дейспособным, с рабочей головой. Я должен выдержать и не превратиться в послушную марионетку в руках кукловода. В какой-то момент мой мозг, страдающий от боли и недосыпа, мне также не давали нормально спать. Начали терезать галлюцинации. Мне казалось, что я вижу Мэй и Аманиту Кни куда-то звали, меня тянули ко мне руки из пепельных облаков тьмы. Я звал их, рвался к ним, но цепи удерживали мои руки. Мы, аманита. Только благодаря вашим светлым образам в моём сознании я смог пережить этот кошмар и не поехать окончательно кукухой. Моналис иногда приходил в пыточную, понаблюдать за тем, как меня терзают. Слуги расстилали для него отдельный стул. Он вкусно ел и пил, не отводя от меня глаз. Вид крови, шрамов, ожогов и запах дыма и горелой плоти его нисколько не смущал. Наоборот, этот ублюдок, кажется, даже ловил от этого кайф. В один из дней Моналайз, как следует нажравшись, дал отмашку палачам и подошёл ко мне лично. Я без сил обнажённо висел перед ним на цепях. Глаза застилал кровавый пот. Я вначале только увидел перед собой какое-то белое пятно, а потом, проморгавшись, понял, что это никто иной, как Моналайз. Вот скажи, Денис, С усмешкой произнес он, глядя на меня с торжеством в своих блестящих безумных глазах. «Сильно помогла тебе твоя доброта? Ты помог этим мерзким кот Э? А ведь именно одна из представительниц их народа сдала тебя и твою подругу. Лирая через нее передал весточку моим людям, и они успели организовать ловушку для тебя». Хриплое дыхание вырвалось из моего рта. Мысли путались, но я тем не менее прекрасно понимал, о чём говорил Моналайз. Кажется, да. Лираей и правда разговаривал с какой-то кошечкой в Грибограде перед тем, как отвести нас в ловушку. Ты помог клану Пиклис истребил множество демонов на их территории. Хочешь узнать, к чему это всё привело? сказал Моналайз и обратился уже к своим приспешникам и слугам. Все выйдите наружу и позовите того, кто ждёт за дверью. Палачи и слуги покинули камеру. Вместо них вошёл кое-кто другой. Робкая фигура, закутанная в плащ, ступила на территорию пыточной. «Ну же, не стесняйся», — со смешком произнёс Монолайс. «Чувствуй себя как дома, мой друг». Неизвестный встал рядом с Монолайсом и откинул капюшон с головы. Это был Миминор. На меня он посмотрел испуганно и даже с опаской. Было видно, что этому ухоженному и утончённому эльфу, пропахшему одеколоном, привыкшему к роскоши, очень неуютно в пыточной, в отличие от Моналайса, который сюда частенько спускался за кайфом. Как дела, Миминор? с усмешкой произнёс правитель Махис. Всё хорошо вашими молитвами, господин Моналайс, негромко произнёс зеленокожий эльф, неловко переступая с ноги на ногу. Он явно хотел смыться из этого жуткого места побыстрее. Я успешно выполнил ваш приказ и подсыпал порошок, который вы мне прислали, королеве Кукумис. В итоге она скончалась от удара. Несколько дней назад состоялись похороны. А вот видишь, во что вылилась твоя доброта, довольно улыбаясь, произнёс Мона Лиза. Теперь бедная Кукумис мертва. А так бы жила и радовалась жизни. Прости меня, Нор, что перебил. Что дальше? «Маги, которые изучали ваш договор, взяты под стражу верными мне генералами», — сказал Миминор. «Принцесса Кикимби, которая вздумала было поднять шум, заперта в башне. Посол, отправленный к брату Кукумис, перехвачен. На данный момент мы полностью контролируем клан Пиклис, но ситуация всё ещё неустойчивая. Многие генералы подозревают меня в попытке узурпировать власть. Мне нужно вернуться назад как можно скорее, мой лорд». «Договор у тебя?» — спросил Монолайз. «Да, конечно». Миминур достал из-под плаща договор с демонами, который мы с Амонитой ранее добыли у теневого монстра. Он ваш. Я надеюсь, в будущем ты станешь регентом и привнёс юной принцессу уважение к клану Махис и той великой роли, что мы выполняем в Подземелье. Конечно, конечно, мой лорд. Миминур позволил себе слабую улыбку. Я воспитаю в юной Кикимби уважение к вашей персоне, хочет она того или нет. И его буйный характер будет обуздан должным образом. Чудесно. Можешь идти, верный Миминор. Мягко произнёс правитель Махи с боยукой на руках свой договор. Ты мой гость, и я окажу тебе все подобающие почести. Ты проведёшь этот день в роскоши, в компании прелестных рабынь, а завтра ты уже сможешь отправиться в дорогу. Спасибо, мой лорд. Миминор склонился в подобострастном поклоне. «А теперь ступай и оставь нас наедине». «Как вам будет угодно!» Миминор поспешил покинуть камеру. Дверь за ним издала громкий и лязгающий звук. «Ну так что?» — с усмешкой произнес Монолайс, глядя на меня. «Ты думал облагодетельствовать подземелья дарами поверхности, но все твои действия в итоге вели только к смертям и страданиям. Из-за тебя погибла твоя демоница». Принцесса Пикли потеряла мать, а юная Персемеен одна-оденьшенька в чужой стране. Сделай последнее, что можешь. Прекрати хотя бы свои страдания и скажи мне, как найти и спасти бедняжку Персемеен. Пошёл на хер, мудак! Голосом сиплым от непрекращающегося ора произнёс я и плюнул монолайсу прямо в рожу. Этот самоуверенный тип подошёл ко мне слишком близко, и я сразу воспользовался этим. Кровавый харчок влетел ему прямо в скулу, расплылся по всей щеке. Вниз потекли кроваво-белые капли. Монолайз застыл и пару секунд не двигался. Свои кошачьи уши он прижал к голове. На его лице появился самый настоящий шок. Он, кажется, не верил, что его холеной морде нанесли подобное оскорбление. Наконец он отошел, достал из кармана белый платок и утерся. «Ладно, значит, вот ты как!» Прихрепилон гляде на меня покрасневшими от ярости глазами. Вот ты как за всю мою доброту и снисхождение. Он подошёл к двери в пыточную и резким движением закрыл её на засов, после чего снова повернулся ко мне. Знаешь, мрачно произнёс Монелайс. Я когда-то сказал, что жаровня еды бамми не приятнее собеседники, чем я. Так вот, я немного с лукавил. Я могу показать тебе нечто в разы ужаснее любых пыток. Пламя в жаровне само собой по непонятной причине погасло. Следом за ним погасли и факелы на стенах. Единственным источником света остались только лиловые глаза лорда Махис с вертикальным зрачком. Они медленно приближались ко мне. Из коридора донеслись испуганные крики. Там что? То уже начала твориться какая-то чертовщина. Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы на лице? Тихим голосом произнёс Манолайс в полном мраке. Я получил их много лет назад, когда мы с мирным миром впервые спустились в бездну.